«А, так ты читал её стихи?» «Ну, в общем, да. Наверное, поэтому». «А при взгляде на неё не скажешь». «Ну...» – неопределённо протянулся врёк, щурясь на вечернее солнце. «Все психологи признают, что для современной жизни характерен эмоциональный дефицит. Люди недополучают эмоций. Отсюда все эти сериалы и боевики. Отсюда влечение к стримам, как в жизни, так и в любви. Необходимость переживания, но в безопасной форме». И потом, это ведь образ в некоторой степени. Не надо принимать метафору за реальность. Актёр, когда играет роль, тоже входит в образ. Это её маска, за которой она прячется и от имени которой говорит. Как Урсус у Виктора Гюго говорил от имени Медведя. Каждый вырабатывает свой образ. Нет ни одного человека, который был, идеально был сам собой. Все отыгрывают роли. Весь мир театр, и мы в нём актёры. Ты писал когда-нибудь? Вдохновение — загадочная штука. Канал связи у художника обычно перекрыт. Это своего рода полупроводник. Его только временами пробивает. Приходит вдохновение, художник творит. А что Тануки делать, коль она и есть этот канал? Искать таланта раскрывшегося, гения? Так он завтра, не приведи бог, отравится ли под машину угодит. А скроешься, наденешь маску, понесет в разнос. «Она же сама себе боль причиняет!» «Ну, это уж совсем нехорошо получается!» «Это шизофрения попахивает!» «Ты, брат, поосторожнее с эпитетами!» «Проворчал Севрюк!» «А то признать человека сумасшедшим легко, а вот доказать обратное...» «Ты вот сам понять не можешь, на концерте ты играл или не ты, а на девку бочку катишь!» «Если рассуждать по-твоему, то всякий чел немного шизофреник!» «Вот и у бывшего Танукиного парня...» Также родители рассуждали: если им непонятно, значит человек плохой, даже если он родной сын. И никаких тебе полутонов, либо черное, либо белое. Баб домой водит, бабник. Баб домой не водит, гомосек. Хотя не виноваты они, если вдуматься, это общество у нас больное на всю голову. С этим-то надеюсь спорить не будешь? Нет. Вот и выходит, что пользу проводу от тока. Если ты постоянно на нервах, быстро дойдёшь до крайностей. Пишешь о любви, напишешь и о боли. Захочешь привязанности, получишь ошейник и цепи. Задумайся о Боге и познаешь дьявола. А она во всём стремится донырнуть до дна. Почему?» Писатель перевёл взгляд на воду, потом на меня. «Кто знает?» Сказал он, глядя мне в глаза. Может, потому что подняться на поверхность можно только оттолкнувшись от дна. Странная она всё-таки. Зачем ей всё это? Ошейник, волосы, стихи эти, а? Севрюк пожал плечами. Кому странное, а кому оригинальное? Странности рано или поздно становятся нормой. Культурные рамки подвижны. Вчерашние отклонения — это сегодняшние стандарты. Для тебя это блажь, А для неё самый серьёзный вопрос. Культурные табу рушатся с каждым днём. Раньше многое было не так. Девчонки носят серьги, красят губы, пудрятся, рисуют тени под глазами. Ерунда как будто. А если покопаться и выяснить, откуда, что идёт? В древние времена губы красили, когда девочка становилась девушкой. Цвет крови, понимаешь? То же и ногти. А уши прокалывали после замужества. Это тоже был своего рода знак инициации. Тени под глазами – знак бессонной ночи. Был такой своеобразный символ куртизанки, падшей женщины. Чехотка в 19 была болезнью высшего света. В итоге в моду вошла аристократическая бледность. Весь имидж готиков – белила, черная помада, тени под глазами. Все взято из вампирского кинематографа 20-х. Лугоши, вампир Дракула, кабинет доктора Калигари. Суммирую, так сказать, полученные сведения в кратком обобщении. Всё со временем потеряло один смысл и приобрело другой. Так что никогда не спеши осуждать. Жизнь меняется слишком быстро. За каких-нибудь 10 лет столько всего появилось. Даже я чувствую себя ископаемым, а мне всего 35. Столько слов поменяли значение. Я уже боюсь книги писать. Вдруг что не так?»